Глава четырнадцатая. «Никогда не знаешь, как правильно одеться для такого вечера. Надеюсь, леди Монтегю не нарядилась чересчур пышно», оживленно заявила леди Рэдклифф, стоя в гостиной и поджидая гостей. Лорд Рэдклифф скрыл улыбку. Было совершенно очевидно, что ничто не порадовало бы его мать больше, чем подобный промах со стороны леди Монтегю. Когда часы пробили семь, начали прибывать первые гости. Кланяясь приветствую каждого, граф Рэдклифф одновременно осознавал, что с некоторой настороженностью ждет появление мисс телбот «Миссис Кэндалл, мисс телбот мисс Сесили телбот объявил Пэтсон, и вошли три означенные леди. Одеты они были очаровательно, и по последней моде. Миссис Кэндалл в лавандовом, а девушки в тех же самых белых платьях, которые надевали для поездки в Оксхолл-Гарденс. Сегодня наряд дополняли прозрачные серебристые шали, обновляя его. «Добрый вечер, мисс Телбот», — вежливо сказал Рэдклифф. Его мать приветствовала миссис Кэндалл, а Амелия — Сесили. Она наклонила голову и произнесла вполголоса «Раскаиваетесь еще больше?» «Намного больше», — заверил он. Китти улыбнулась. «Будут ли на этом ужине подходящие для моих целей джентльмены?» — спросила она шаловливо. Увы, таковых немного, но вы сами решили, что это событие для вас важно. Боюсь, это скорее ваша ошибка, чем моя. Если чувствуете, что не справляетесь с задачей, так и скажите. Уколола она не в силах удержаться. «Возможно, мне следует составить список», — произнес он задумчиво, «из джентльменов, достаточно богатых, чтобы вас удовлетворить, и при этом достаточно безнравственных, чтобы я не чувствовал себя виноватым, натравливая вас на них». Китти бросила на него испепеляющий взгляд. «Вы очень добры», — проронила она и повернулась к леди Рэдклифф. «Мисс Телбот, вы выглядите чудесно», — произнесла хозяйка дома. «Это брошь божественна. Вы должны сказать мне, кто ее сделал». Последний запрос, видимо, был риторическим, поскольку леди Рэдклифф немедленно добавила в пол голоса. «Леди Монтегю почти опаздывает, и я вне себя от гнева. Ужасно неучтива, она меня не уважает, это очевидно». «Достопочтенный граф Монтегю, достопочтенная вдовствующая графиня Монтегю, леди Маргарет Кевендиш и леди Джейн Кевендиш», торжественно провозгласил Пэтсон. «Мои дорогие!» – радостно воскликнула леди Рэдклифф, гостеприимно протягивая руки. «Да, мы приветствовали ее с таким же преувеличенным дружелюбием. Прошу, вы просто обязаны познакомиться с миссис Кэндалл и ее племянницами мисс Телботт, новыми друзьями нашей семьи. Леди Монтегю, моя близкая подруга, а это ее сын, лорд Монтегю, он и Арчи почти как братья. Леди Монтегю, это мисс Телбот, которая так чудесно помогла мне избавиться от недавнего недуга. Китти и Сесили присели перед новой знакомой. «Я так много о вас слышала», — сказала та. Губы ее улыбались, но глаза смотрели оценивающе. Китти сделала глубокий вдох, заставляя себя держаться уверенно. Существенно важно за этот вечер снискать расположение всех присутствующих леди. Может, Лондон и город мужчин, но ключи от него хранятся у этих женщин. Именно они рассылают приглашения, распространяют сплетни и создают общественное мнение, которое может как вознести вас, так и низвергнуть. «Телбот?» — спросила леди Монтегю. «Вы не родняли парижским Телботом?» «Да. подумала кити но это родство она не хотела бы афишировать из опасений что собеседники припомнят скандал связанный с ее родителями нет солгала она спокойно, мы родом из Дорсетшира». тогда вы должно быть знакомы с солсбери мы еще не представлены призналась кити ох леди монтегю бросила взгляд поверх плеча кити как если бы уже потеряла к ней интерес тогда с дигби «Великолепное поместье, не правда ли? Мои дочери гостили там прошлым летом». «Я там не была», — сказала кити покачав головой, но слышала, что оно прекрасно. Леди Монтегю, как будто окончательно в ней разочаровавшись, повернулась к тете Дороти. «И... миссис Кэндалл?» Даже на слух Китти фамилия Кэндалл звучала простовато. Стоило бы ее изменить, но теперь слишком поздно. Тетя Дороти проявила себя блистательно, рассказав забавную историю о том, как она познакомилась со своим ныне покойным и выдуманным мужем, но леди Монтегю ее не слушала. Обнаружив, насколько дьявольски они не влиятельны леди Монтегю заклеймила их бесполезными для себя и теперь отчаянно желала переместиться на более благодатную почву. К смятению Китти по тому же образу и подобию реагировали все новые знакомые – Казалось, их объединяла потребность определить место семьи Телбот и миссис Кэндалл в своей социальной географии, и все приходили в замешательство, когда сделать это им не удавалось. Мисс Телбот вели себя как юные аристократки, однако не знали ни одной персоны из тех, кого должны были знать. По мере того, как они снова и снова отрицали свое знакомство со всеми высокопоставленными семействами западной части страны, высокомерие по отношению к ним росло. «Этот мирок был меньше, чем предполагала Китти. Его обитатели распределялись по категориям и следовало принадлежать к одной из них, чтобы вас в него приняли». Единственным спасением Китти от боли въедливых допросов оказалось то обстоятельство, что гости слишком отвлекались на лорда Рэдклиффа. Естественно, он представлял собой фигуру, крайне для них привлекательную. «Титулованный, богатый и неженатый». Но, кроме того, после возвращения с континента он редко появлялся в свете. Служба аташе при Веллингтоне, участие в битве при Ватерлоу, хотя изначально ему отводилась роль дипломата, такие истории нечасто происходят со старшими сыновьями. В глазах Бомонда, привыкшего постоянно определять место каждого в иерархии, граф приобрел дополнительное сияние. Как только Редклифф начинал что-то говорить, все присутствующие затихали словно надеясь услышать от него какую нибудь военную байку о безрассудной храбрости ничего подобного он так и не рассказал и Китти почувствовала облегчение когда леди рэклифф позвала всех к столу хозяйка приема посадила Китти не с мистером делэйси за что та была очень благодарна помня о своем обещании оставить арчи в покое она весь вечер старалась не встречаться с ним взглядом по левую руку от нее оказался мистер синглер По правую — капитан Хинсли. Когда они рассаживались, Хинсли ей подмигнул, на что Китти ответила ледяным взглядом. Она не простила капитану его старания помешать ей в охоте на мистера Де Лейси. Одали первую перемену блюд, и Китти, несмотря на взвинченное состояние, позволила себе насладиться угощением, которое ей предлагали капитан Хинсли и мистер Синклер. Само по себе количество блюд производило сильное впечатление, Четыре супницы с супом из артишоков стояли по углам стола, а между ними располагались тарелки с пропитанной маслом рыбы тюрбо, филе теленка и двадцатью видами гарниров. Все полито соусами, названия которых Китти не знала. Небо и земля по сравнению с овощным пудингом и нашпигованными потрохами, которыми сестры поужинали в свой последний вечер перед отъездом из Нетли. Редклифф сообщил Китти, что леди должна первой заговорить с джентльменом, сидящим слева от нее, поэтому она повернулась к мистеру Синклеру и послала ему дрожащую улыбку, надеясь, что он окажется более легким собеседником, нежели его жена, которая никоим образом не могла понять, почему кити не знакома с семьей Боффорд и не желала оставлять эту тему. Увы, несмотря на все свое добродушие, мистер Синклер не избавил кити от ставших уже привычными допросов. Биддингтон. «Я хорошо знаю эти места», — сказал он. «Вы знакомы с утенком, конечно?» «Утенком?» Правильно ли она расслышала? Определенно прозвучало «утенок». Китти, непонимающий, возрилась на собеседника. «Это место такое? Настоящая утка, по каким-то причинам известная в этих кругах?» У нее повлажнели ладони, пока она раздумывала, какой ответ будет самым безопасным, а недоумение мистера синглера росло. «Лорд Селезенбери», — пояснил он, наконец, поняв, что ответ от кити не дождется. «О!» — откликнулась она слабым голосом. «Значит, это прозвище». «Нет, боюсь, я с ним не знакома». Мистер Синклер нахмурился. «Не может быть», — продолжал настаивать он, — «у него в этих местах охотничьи угодья». Это становилось невыносимым. кити решила пойти на просчитанный риск. «Недостаточно избегать вопросов, ничего не объясняя. Она должна назвать причину своего невежества, если хочет достойно пережить этот вечер». «Правда в том, сэр», — сказала она, отбрасывая всяческую осторожность, «что я не знаю в Лондоне никого, кроме моей тети и семьи Делэйси. Видите ли, мой отец ограждал нас от общества. Он очень боялся, что нас совратят с пути истинного, поэтому мы никогда не покидали город». «Вот как!» спросил мистер Синклер, явно заинтригованный. «Вероятно, чудаковатый был старик?» «Вероятно. Должна признаться, мы с сестрой почти ничего не знаем о мире, а потому, простите, если я покажусь вам жеманной, ужасно боюсь сказать что-то не то». «Да вы самые зеленые барышни во всем Лондоне!» провозгласил мистер Синклер. Окинув мисс Элбот взглядом из-под густых бровей, он решил, что находит эту неопытность очаровательной. «Нет ни малейшей нужды волноваться», — подбодрил он собеседницу, обводя рукой комнату. «Право, здесь собрались самые дружелюбные люди во всем городе. Можете нам доверять, мы за вами присмотрим». Заявленная мистером Синклером благонадежность не помешала ему передать леди Солсбери известие о необычном воспитании сестер Телбот после того, как подоспела вторая перемена блюд, и он и кити обратились к собеседникам с другой стороны от себя. Леди Солсбери при первой возможности передала сообщение дальше. Гости встречали новость с заинтересованным шепотком и, покончив со второй переменой, значительнее, чем первая, она состояла из гуся, омара и цесарки, пришли к заключению, что сестер Телбот следует рассматривать как занимательную новинку. Высокомерие поубавилось, собрание лордов и леди призадумалось, а ведь вдовствующая графиня проявила огромную прозорливость как хозяйка приема, отыскав столь пленительных чудачек. Кити встретилась глазами с тетей Дороти, и они обменялись едва заметными улыбками облегчения. Переведя взгляд на Сесили, она с приятным удивлением обнаружила, что та непривычно оживлена. Кажется, сестрица многословно посвящала лорда Монтегю философские воззрения Сапфо и была крайне довольна собой, как часто случается с людьми, которые получают возможность всесторонне продемонстрировать свой интеллект. Китти мысленно поблагодарила молодого джентльмена за хорошие манеры и внимание, с которым он слушал лекцию, хотя ему наверняка было ужасно скучно. «Представители высшего света не так уж существенно отличаются от обычных людей», сделала вывод Китти теперь, когда перестала чувствовать себя осажденным городом. Да, разговаривали они голосами высокими, как осколки стекла. Да, они подняли вежливость на уровень ритуала, Их жаргон, признаться, был абсолютно непостижим. Что-то об Иттане, гувернантках, Лондоне, звучали прозвища лордов и леди, которые вы должны знать, но не можете произносить, если не знакомы с этими персонами. Но пищу они поглощали, как все люди, и чудовищно сплетничали. Впрочем, для пущей учтивости, украшая сплетни бантами и лентами, мним их заботы и сочувствия. Скверная новости о сыне Эджертонов, не правда ли? произнесла миссис Баррелл в полголоса, но так, что ее услышали все за столом. «Что случилось?» заинтересовался мистер Синклер, состроив заботливую мину, тогда как глаза его вспыхнули. «Проиграл в карты целое состояние, дрянной мальчишка, возбудоражил всю семью», объяснила леди Монтегю, печально покачивая головой. «Им пришлось продать сто акров земли, чтобы оплатить проигрыш». «А ведь такая прекрасная семья!» сказала леди Рэдклифф, Ее эта новость огорчила. «Он был при Ватерлоу, верно, Рэдклифф?» Как только эти слова сорвались с губ леди Рэдклифф, она сразу о них пожалела. Все гости умолкли, устремив взгляды на ее сына, который лишь что-то пробормотал в ответ. Когда стало понятно, что он не осчастливит собрание байкой, леди Солсбери приступила к решительным действиям. «Милорд Рэдклифф», — вызвала она, — «Вы должны рассказать нам о Ватерлоу. Мы умираем от желания услышать вашу точку зрения». Рэдклиффу довольно скучно говорить о войне. Торопливо вмешалась его мать. «Но я уверена, он не откажет нам в удовольствии», продолжала настаивать леди Солсбери. «Не так ли, Рэдклифф, если мы любезно попросим?» «Что бы вы хотели узнать, миледи?» сухо спросил тот. «Каково это?» Она в предвкушении наклонилась вперед. «Ужасно», ответил он, вертя в руке бокал с вином. Тон его был небрежен, но Китти почудилась, что в нем звучит предостережение, и, судя по напряженным лицам леди Рэдклифф и Хинсли, им почудилось то же самое. Однако леди Солсбери неустрашимо продолжила. «Великолепное, думаю, было зрелище», — заявила она восторженно. «Все полки в одном строю, кони, наши красные мундиры, а еще смерть», — закончил фразу Рэдклифф с хмурой улыбкой. вы признаюсь, из тех дней в моей памяти осталась лишь смерть, а не красные мундиры». Леди Рэдклифф внезапно поднялась с места. «Не пора ли нам удалиться на чай, дамы?» Пропела она бодро, и Китти с некоторой печалью оставила свое бланманже. Сердечное внимание, с которым к обеим мисс Телбот и миссис Кэндал отнеслись за чаем, полностью противоречило прохладной сдержанности, проявленной ранее теми же дамами. Пожалуй, одно лишь миссис Баррелл не тронуло объяснение о слишком строгом отце, тогда как леди Монтегю и миссис Синклер, никогда не отстававшие от общих веяний, решили, что сестры Телбот, прелестнейшие создания, держатся чудесно. Китти со своей стороны всерьез приступила к исполнению выдуманной роли, умоляя собеседниц поделиться советами по навигации в водах лондонского общества. Поскольку дамы привыкли к тому, что молодые женщины в их присутствии напускают на себя вид искушенных и умудренных жизнью особ, то мольбы Китти и столь очевидное признание их высокого статуса им польстили и подействовали освежающе. К тому моменту, когда джентльмены присоединились к дамам, Китти были обещаны приглашения на три балла все в ближайший месяц. «Думаю, вечер прошел успешно, что скажете?» шепнула Китти тетя Дороти в карете по дороге домой. «Да», — задумчиво ответила та, — «да, вопреки всем прогнозам». Она повернулась, чтобы взглянуть на подопечную, и Китти задалась вопросом, не приступит ли тетушка к очередной нотации о том, насколько рискованна и неприемлема ее затея. Но Дороти снова ее удивила. «Я по-прежнему считаю, что ты не в своем уме», — предупредила она, «и я по-прежнему нахожу утомительным твое непреклонное упорство». «Но должна признать, вечер прошел...» воодушевляюще Она помолчала. «Одним словом, я с тобой, моя дорогая. Я помогу тебе всем, что в моих силах». «За кого теперь ты хочешь выйти замуж?» — недоуменно спросила Сесили. «Не за лорда Монтегюжи? Интересный молодой человек, рядом с которым я сидела за ужином». кити возвела очи к небесам. «Сесили, я не настолько глупа, чтобы нацелиться на титулованного джентльмена...» «Особенно из такой влиятельной семьи. Поверь в меня хоть немного». «Это хорошо», — туманно отозвалась Сесили и снова погрузилась в себя. Решив провести остаток поездки в тишине, Китти закрыла глаза и откинула голову на спинку сиденья. На противоположном конце города Рэдклифф, шедший домой пешком от Гровинер-сквер до Сент-Джеймс-Плейс было недалеко, испытывал похожее облегчение». Следовало признать, мисс Телбот сыграла свою роль прекрасно, ему даже стало почти неловко за представителей его круга, так легко поддавшихся на коварные ухищрения. Почти неловко, но не вполне. После допроса леди Солсбери по поводу Ватерлоу, Рэдклиффу очень захотелось предоставить эту публику ее собственной судьбе. А вскоре он умоет руки и выйдет из интриги. Он задержится в городе только для того, чтобы станцевать с мисс Телбот, как обещал. Но потом ни в его присутствии, ни в его участии не останется необходимости. После сегодняшнего вечера он убедился, что его треволнения, связанные с мисс Телбот, скоро закончатся.